Взгляните, сказала Алия. Они смотрят друг на друга. Дети в этом возрасте еще не могут сфокусировать взгляд, возразила Хара. Я могла, заметила Алия. Пол почувствовал, как он освобождается от бесконечного потока сознания. Он снова у своей стены, опирается на нее. Айдаха осторожно потряс его за плечо. — Милорд, пусть моего сына назовут Лито в честь его деда, — сказал Пол, выпрямляясь. — Во время обряда называния, — сказала Хара, — я буду стоять рядом с тобой, как подруга матери, и дам это имя. — А дочь пусть назовут Ганимой. — Узул, — возразила Хара. Это имя с дурным предзнаменованием. «Я спас твою жизнь, моя дочь Ганима. Пролитая вода!» — сказал Пол и услышал шум. Это выносили тело Чани. Началось пение водного обряда. «Сейчас я должна уйти, чтобы в последний раз постоять рядом с подругой», — сказала Хара. Ее вода принадлежит племени. Ее вода принадлежит племени. Пробормотал Пол. Он слышал, как вышла Хара. Ощупью найдя рукав Айдаха, Пол произнес: Отведи меня в мою комнату, Данкан. В своей комнате он мягко высвободился. Время побыть одному. Но прежде чем Айдаха ушел, послышался шум у двери. «Хозяин!» — позвал двери Биджас. «Данкан!» — сказал Пол. «Пусть он сделает два шага вперед. Убей его, если он подойдет ближе». «Это Данкан?» — спросил Биджас. «Это действительно Данкан Айдахо?» «Да!» — сказал Айдахо. «Я все помню». «Значит, план Скайтейла удался». «Скайтейл мертв», — сказал Пол. «Но я — нет. И план тоже нет. Клянусь баком, в котором я вырос. Значит, это возможно. Нужен только правильный спусковой крючок». «Спусковой крючок?» — переспросил Пол. «Принуждение убить вас!» — с гневом в голосе сказал Айдаху. Вот мое заключение ментата. Они обнаружили, что я думаю о вас, как о сыне, которого у меня никогда не было. Хола не может убить вас. Подлинный дух Данка Найдахо возьмет в нем верх. Но план мог не удастся. Скажи мне, карлик, если бы я убил его, что тогда? О, тогда мы заключили бы сделку с сестрой чтобы спасти брата. Ну, а теперь договориться проще. Пол с горечью вздохнул. Он слышал, как траурная процессия движется по коридору к последней комнате, где стоит перегонный куб. — Еще не поздно, милорд, — сказал Биджаз. — Хотите вернуть свою любовь? Мы восстановим ее для вас. Пусть хола, да, — Но теперь мы можем провести полное восстановление. Нужно только позвать слуг и подготовить криогенный бак, чтобы сохранить тело вашей возлюбленной. На этот раз еще труднее, — подумал Пол. Я уже истратил силы в борьбе с искушением Тлайлаксу. И вот все сначала. Снова ощутить присутствие Чани. Пусть он замолчит. Пол обратился к Айдаху на боевом языке от Рейдисов и сразу же услышал, как тот двинулся к карлику. «Хозяин!» — пискнул Беджаз. «Если любишь меня», — сказал Пол на том же боевом языке. «Помоги мне. Убей его, прежде чем я сдамся». «Но...» — закричал Беджаз. Его вопль внезапно оборвался хрипом, «Я оказал ему любезность», — проговорил Айдаху. Пол наклонил голову, прислушиваясь. Плакальщиц больше не было слышно. Он подумал о древнем обряде свободных, который сейчас совершается в глубинах Сьетча, там, где племя получает воду. «Выбора не было», — сказал Пол. «Ты понимаешь это, Данкан?» «Понимаю, есть вещи, перенести которые нельзя. Я вмешался во все возможные будущие, которые мог создать. Но в конце концов, будущее создало меня». «Милорд, существуют во Вселенной вопросы, на которые нет ответов». «Ничего. Ничего нельзя было сделать». И говоря это, Пол чувствовал, как разрывается его связь с видением. Мозг его закрылся, ошеломленный бесконечными возможностями. Последнее его видение было, как ветер, который дует везде.